Глава шестая «Что мы будем делать дальше?» — с любопытством спросила Лиза, когда мы вернулись к зданию Академии. «Разбираться, откуда взялись окаменевшие люди?» — улыбнулся я. «Но ведь этим теперь занимается тайная служба», — непонимающе нахмурилась Лиза. «Подожди минуту, я все тебе объясню». Мобилей на стоянке Академии было на удивление немного. Видимо, студенты уже разъехались по домам, а значит, столицу вот-вот переполнят самые невероятные слухи о нашей находке на старой мельнице. Бросив рассеянный взгляд на мобиль Никиты Михайловича, я послал зов Севе-Пожарскому. — Привет, дружище! Скажи, мы с тобой можем встретиться? — Саша, это ты? — бурно обрадовался Сева. — Приезжай скорее! — «У меня тут такое случилось! Нужно посоветоваться!» «У тебя-то что произошло?» — удивился я. «Рассказывай!» «Расскажу при встрече!» — пообещал Сева. «Только ты приезжай скорее!» Похоже, его просто распирала радость. «Да что случилось-то? Неужели мой друг получил еще один важный заказ от имперского казначейства?» «Ты у себя в мастерской?» — уточнил я. «Ага!» Беззаботно отозвался Сева. — Где мне еще быть? — Тогда мы приедем через полчаса, — пообещал я. Закончив разговор с Севой, я вызвал извозчика. Лиза нетерпеливо смотрела на меня. Загадочно улыбнувшись, я достал из кармана кристалл и показал ей. — Что это? — удивилась Лиза. — Думаю, это часть какого-то древнего артефакта, — объяснил я. — Эту штуку я нашел в подвале в мельнице. Ее держал в руке скелет. «Можно?» Лиза осторожно дотронулась пальцем до кристалла, который я держал на раскрытой ладони. «Ой, в нем есть какая-то магия». «Стихийная магия», — уточнил я. «Сейчас мы с тобой поедем к Севе Пожарскому, покажем ему этот кристалл. Может быть, Сева объяснит нам, что это такое». — А почему ты не отдал кристалл Никити Михайловичу? — не поняла Лиза. — Ведь официальное расследование ведет тайная служба. — Потому что я хочу сам разобраться в этом деле, — усмехнулся я, — предпочитаю учитывать интересы магии. Посуди сама. Именно меня магия привела в подвал старой мельницы. Не думаю, что это случайность. — Об этом я не подумала, — призналась Лиза и снова потянулась к кристаллу но я спрятал его в карман. Во двор академии уже въезжал мобиль-извозчика. «Времесленный квартал», — сказал я, когда мы с Лизой уселись на заднем сиденье мобиля. Мобиль тронулся. За окном поплыли виды столицы. — Ты всегда слушаешь магию? — задумчиво спросила Лиза. — Конечно, — улыбнулся я. — Это работает как подсказка. «Зачем заниматься магией, если не прислушиваться к ней?» «Наверное, ты прав», — растерянно кивнула Лиза. «Получается, и я должна делать так же». «Ты ничего не должна», — мягко улыбнулся я. «Просто помни, что у тебя есть такая возможность». Мы пересекли фонтанку по мосту драконов и свернули в ремесленный квартал. По обеим сторонам улицы тянулись низкие основательные кирпичные здания мастерских. Высокие окна выглядели снаружи непроницаемо черными. Артефакторы надежно хранили свои знания. — Приехали, ваша милость! — сказал извозчик, останавливая мобиль возле мастерской князей Пожарских. — Вас подождать? — Благодарю вас, не нужно. — отказался я, протягивая ему монету. После разговора с Севой я собирался вернуться домой, чтобы успеть к приходу инженера Изюмова. А возвращаться намного удобнее через магическое пространство. Неприметная деревянная дверь, окованная железом, утонула в толстой кирпичной стене. Постучав, я послал зов Севе. «Дружище, мы уже здесь. Открывай». По привычке прислушался, надеясь уловить звук его шагов, но ничего не услышал. Наконец, лязгнул засов, и дверь открылась. В тишину улицы вырвался звон инструментов и шум мастерской. На пороге стоял Сева. Вид у него был взбудораженный, светлые волосы торчали непокорным хохолком. Но Сева выглядел так почти всегда, так что я не обратил на это внимания. А не один?» — таинственным голосом спросил Сева, увидев Лизу. «Ну, так даже лучше». Он открыл дверь пошире и посторонился. «Заходите». В мастерской кипела работа. Артефакторы склонились над своими верстаками, ловко сплетая магические нити. В углу тихо гудел небольшой горн, из него вырывалось багровое пламя. Блестели магические накопители Слышались деловитые голоса, из литейной доносился звон металла. Лиза с любопытством оглядывалась. Она впервые оказалась в мастерской артефакторов. Сева закрыл за нами дверь и задвинул тяжелый засов. — Хорошо, что вы приехали, — широко улыбаясь, сказал он. — Мне нужно с кем-то поговорить. — Что у тебя случилось? — спросил я, повысив голос, чтобы перекрещать шум. — Сейчас объясню. Идем туда, где потише. Сева кивнул на неприметную дверь в углу мастерской. За дверью оказалась тесная комнатка с большим окном, выходившим на улицу. За стеклом я увидел мобиль извозчика. Он еще не уехал. Видно, дожидался нового заказа. Под окном протянулся длинный верстак, заваленный инструментами и бумагами. В одном углу комнаты стояла наспех застеленная кровать в другом большой основательный шкаф. — Здесь ты и живешь? — улыбнулся я, разглядывая комнату. — Ага, — кивнул Сева. — Домой езжу только на выходные. Свободного времени совсем нет. Он захлопнул дверь, оставляя за ней шум мастерской. В комнате сразу стало тише. — Рассказывай, что у тебя случилось? — напомнил я. — Погоди, Саша, не торопись. Сейчас будем пить чай. Быстрым движением Сева взгромоздил прямо на верстак тяжелый медный самовар, бросил в трубу горсть еловых шишек и с щелчком пальцев развел огонь. Эти шишки Петр Брусницын по моей просьбе присылал из Сосновского леса всем моим знакомым. Из высокой черной трубы самовара потянуло вкусным дымком. Дым сразу же втягивался в отверстие под потолком. А Сева тем временем ловко расставлял на верстаке разномастные чашки, сахарницу и большое блюдо с сушками и печеньем. — Сейчас, сейчас! Я почувствовал, что теряю терпение. — Дружище, мы с Елизаветой Федоровной приехали к тебе по важному делу, а ты тянешь время. — Все, все, уже все! — заторопился Сева. — Вы пока присаживайтесь! Он кивком указал на простые деревянные табуреты. Я понял, что подгонять его бесполезно, усадил Лизу и сам уселся на жесткое сиденье. Сева глубоко вздохнул, замер на секунду и торжественно объявил Саша, кажется, я влюбился. Вот это новость, от неожиданности рассмеялся я. Что ж, она стоит таких основательных приготовлений. А в кого? Не знаю грустно пожал плечами сева и это удивило меня еще больше объясни по порядку предложил я прислушиваясь к пыхтению самовара вчера она пришла ко мне в мастерскую вздохнул сева и попросила сделать для нее необычный заказ и ты даже не спросил как ее зовут улыбнулся я это как то вылетело у меня из головы виновато объяснил сева она была такая необычная и заказ интересный. «Красивая — Красивая? — усмехнулся я, мельком поглядев на Лизу. Лиза перехватила мой взгляд и смущенно покраснела. — Очень красивая! — с жаром закивал Сева. — И голос такой приятный! — Еще ничего не потеряно, дружище! — успокоил я Севу. — Насколько я понимаю, девушка непременно вернется за своим заказом. Тогда ты с ней познакомишься только не упусти эту возможность. — Не упущу! — жаром закивал Сева. — Но я не знаю, как завести разговор. — Будьте смелее, Всеволод Дмитриевич! — мило улыбнулась Лиза. — Главное, начните, а там все получится. Самовар зашумел, Сева насыпал заварку в фарфоровый чайник и залил ее кипятком. По комнате поплыл пряный чайный запах. — А что заказала у тебя эта девушка? — спросил я выуживая из блюда сахарное печенье необычный накопитель магии земли ответил сева разливая чай всего лишь накопитель удивился я да кивнул сева но на нем очень интересное магическое плетение я пока не до конца разобрался как оно работает а девушка объяснила зачем ей эта штука мне показалось что она и сама не знает — Но есть схема, а значит, я разберусь. — Непременно разберешься, — подбодрил я его. — Хм, магический накопитель. — Странно. — Дело в том, что мы приехали к тебе почти по такому же поводу. — Да, ты же сказал, что у тебя ко мне важное дело, — вспомнил Сева. — Извини, Саша, у меня сейчас ничего в голове не держится. Он поставил чайник и тоже присел к столу. — Ну, рассказывай, зачем вы приехали? Я достал из кармана кристалл, который нашел в подвале мельницы, и выложил его на верстак. «Хочу узнать, что это за штука. Может быть, ты мне подскажешь?» Увидев кристалл, Сева вздрогнул от удивления. «Саша, где ты это взял?» «Нашел, случайно», — улыбнулся я. «А что, знакомая работа?» Сева осторожно дотронулся до кристалла, затем взял его в руки. Чуткие пальцы внимательно ощупывали грани кристалла. Затем Сева взглянул через него на свет. «Это стекло сварено по старинному рецепту», — задумчиво сказал он. «Ну, конечно. Вот о чем я не мог догадаться. Рецепт имеет значение, и магия ложится на это стекло идеально. Саша, я знаю это магическое плетение». Ого! изумился я. — Значит, мы не зря приехали к тебе. Я тоже почувствовал, что в этом кристалле осталась магия. Так где ты видел такое плетение? И для чего вообще нужна эта штука? Вместо ответа Сева покрутил кристалл в пальцах, затем посмотрел на меня. — Ты сказал, что нашел его случайно. — А где? — Мы так и будем играть в вопросы без ответов, — рассмеялся я. — Сева! — Ты же знаешь, что я не могу рассказать тебе всего. Скажу только, что дело очень важное, им занимается тайная служба. — Так я и думал, — помрачнел Сева. — Опять какое-то магическое преступление. Он положил кристалл на верстак и, как будто случайно, отодвинул его в сторону. — Ладно, давайте пить чай. Я с удивлением увидел, что Сева пытается уйти от темы разговора. Его радость сменилась глухой гнетущей тревогой. — А с чего бы это? — Дружище, ты сказал, что это редкое и необычное магическое плетение, — напомнил я. — И ты его раньше уже видел. Мне нужно знать, где. — Не скажу, — насупился Сева. — Не могу, Саша. Даже не проси. — Вот это да. Мой лучший друг решил утаить от меня важные сведения. Я догадывался, что на это у него должна быть веская причина. Лиза, ничего не понимая, смотрела на нас. А Сева упрямо молчал, глядя в свою чашку. — Похоже, напором я от него ничего не добьюсь. Поссоримся без всякого толку. И я решил действовать по-другому. — Ладно, не говори, — легко согласился я, размешивая сахар. — Тогда я сам расскажу тебе, где раздобыл этот кристалл. Помнишь старую заброшенную мельницу в парке Магической Академии? Оказывается, в этой мельнице есть подвал. Там-то я и нашел эту штуку. Я видел, что Сева внимательно меня слушает. Он боялся пропустить хоть слово. Улыбнувшись, я взял с блюда еще одно печенье и с хрустом его откусил. Ммм, очень вкусно. Так вот, в подвале мельницы был не только этот кристалл. Я нашел там окаменевших людей. Судя по всему, они пытались бежать, когда с ними случилось что-то страшное. Если бы ты только их видел, дружище, у меня до сих пор мурашки по спине бегут. А еще там был человеческий скелет. Обычный скелет, не окаменевший, но очень старый. Судя по всему, его задушили. Так вот, скелет и держал в руке этот кристалл. Я помолчал, спокойно глядя на Севу. Лиза слушала меня как завороженная а Сева становился все мрачнее. «Знаешь, что я думаю?» — спросил я. «Мне кажется, этот кристалл — часть какого-то мощного артефакта. Артефакт и убил всех этих людей, заставил их окаменеть. Поэтому я и пришел к тебе. Надеялся узнать, что это за артефакт и как он работает, но вижу, что ты не в настроении разговаривать». Я сделал еще глоток чая и с улыбкой кивнул Лизе. «Очень вкусное печенье!» рекомендую попробовать ты считаешь что этот артефакт опасен не выдержал сеева ну конечно спокойно кивнул я сам посуди дружище какой силы должна быть магия чтобы заставить людей окаменеть жаль что ты не можешь нам помочь но ничего страшного зато ты угостил нас очень вкусным чаем сейчас мы допьем его и поедем прямиком к никите михайловичу зотову думаю нужно отдать этот кристалл ему Сева вскинул голову, и я прочитал в его глазах молчаливый вопрос. — Да, — кивнул я, — мне придется сказать Никите Михайловича, что ты где-то видел такое магическое плетение. Это дело государственной важности, здесь не до личных тайн. Извини. — Подожди, Саша, — остановил меня Сева. Голос его звучал хрипло, как будто он говорил через силу. — Хорошо. А если я скажу... Этим ты здорово поможешь делу, — мягко улыбнулся я. Девушка, которая приходила вчера, — это ведь она заказала тебе похожий кристалл, верно? Сева изумленно взглянул на меня. — Как ты узнал? — Догадался. Ты упомянул, что ей нужен магический накопитель с необычным плетением. Затем внезапно замкнулся и не захотел говорить. Догадаться было несложно. — Так это ее заказ. — Да, — с трудом кивнул Сева. — И ты на самом деле не знаешь, кто она и где ее найти. — Не знаю. Я ведь тебе уже сказал. — Не расстраивайся, дружище. Своим признанием ты спас ей жизнь. Не знаю, что она затеяла, но этот артефакт очень опасен. Никита Михайлович обязательно найдет эту девушку. Так будет лучше для всех, и для нее в том числе. — Саша... — Никак нельзя обойтись без вмешательства тайной службы? — с надеждой спросил Сева. — Что, если я не стану делать этот заказ и отговорю ее? — Скорее всего, в таком случае она просто обратится к другому артефактору, — поморщился я. — Нет, Сева, без тайной службы мы не обойдемся. — Саша, помнишь, что ты говорил мне по дороге сюда? — тихо сказала Лиза. — Ты сказал? — что магия сама выбирает, кому доверять свои тайны. — Верно, — улыбнулся я, — но это не значит, что мы не можем поступать благоразумно. — Но ведь мы можем сами помочь Севе? — Можем, — неохотно признал я, — но только, если он этого захочет. — Я хочу! — Сева с надеждой посмотрел на меня. — Я очень хочу, Саша! — Тогда покажи схему артефакта, которую дала тебе эта таинственная незнакомка. Сейчас. Сева торопливо сорвался с табурета, открыл шкаф и достал из него большой лист плотной бумаги. Вот. Сдвинув чашки, он расстелил чертеж на верстаке. Мы с интересом склонились над ним. Я увидел тонкие, четкие контуры кристалла и густое переплетение разноцветных магических нитей. Сам я в них не разбирался, но видел, что заказ девушки очень похож на тот кристалл, который я нашел в подвале мельницы. — Видишь? — подтвердил мою догадку Сева. — Они одинаковые, только в твоем накопителе, скорее всего, была магия воздуха, а девушке нужен накопитель земли. — Вижу, — согласился я. — А что это за спираль? — Резьба, — уверенно ответил Сева. Эту штуку нужно куда-то вкручивать». «И это лишний раз подтверждает мою догадку», — кивнул я. «Кристалл — только часть мощного артефакта. А вот еще одно подтверждение. Я показал на цифру три в углу чертежа. Видишь, это лист номер три. А есть и другие листы. И что мы будем делать?» Сева с надеждой посмотрел на меня. «В первую очередь сохраним все в тайне». — усмехнулся я. — Иначе Никита Михайлович захочет меня убить. Во-вторых, ты выполнишь заказ и назначишь девушке встречу. Лучше всего прямо здесь. А потом предупредишь нас с Елизаветой Федоровной, и мы сразу же к тебе подъедем. Я хочу поговорить с твоей прекрасной незнакомкой. Но как она к этому отнесется? Артефакторы никогда не выдают своих заказчиков. Может быть, я сам поговорю с ней? — Объясню, насколько опасно делать такой артефакт. Сева хотел еще что-то добавить, но я непреклонно покачал головой. — Нет, дружище, говорить с девушкой должен я. Или тайная служба. Выбирай. — Ну хорошо, — нехотя согласился Сева. — Конечно, ты прав. Просто я не хочу, чтобы она подумала, что я... — Неважно, что она подумает, — поморщился я. Важно предотвратить большую беду. Делай артефакт и назначай встречу, только не забудь предупредить меня. Спасибо за чай и за новости. А теперь нам пора. Проводишь нас к выходу?» Мы с Лизой снова оказались на улице ремесленного квартала. После шумной мастерской здесь было особенно тихо. «Ты ведь и не собирался выдавать севу тайной службе?» Лукаво спросила Лиза. «Собирался», — с улыбкой возразил я. Но только в самом крайнем случае. А куда мы отправимся теперь? Домой, куда же еще? Ты ведь не забыла, что нас ждет инженер изюмов?